Мои небогатые личные наблюдения в совокупности с некоторыми отрывочными данными, полученными от Баяна, позволяют обрисовать этого типа, у которого все острое, начиная с носа, похожего на птичий клюв, и кончая колючим взглядом маленьких глаз, как довольно тупую человеческую разновидность. Одевался он с дешевым шиком, два раза в день менял костюмы, хотя единственные доступные ему места светских развлечений – кинотеатры и раз в неделю кабаре Мокамбо символизирующие в этом сонном городе разгул плотских страстей. В остальном его вечера, по крайней мере до недавнего времени, заполнялись игрой в карты, а ночи, скорее всего, эротическими видениями, вызванными программой упомянутого Макамба или же прелестями загадочной флоры. Одна единственная самобытная черта в его характере – манера постоянно держать во рту незажженную сигарету, которую он все время жует, прежде чем раздавить и заменить новый, тоже не зажженный. Хотя, какая это индивидуальная особенность? Насколько мне помнится, Борислав в мучительный период отказа от курения тоже прибегал к подобному способу самообмана. Только в целях экономии он обычно сосал пустой мундштук. Розмари врывается в холл, встает передо мной под боченись, принимает позу манекена и сверлит меня взглядом. Это платье с большими лиловыми цветами, и в самом деле вам очень идет», — говорю я, полагаю что боевая поза рассчитана на комплимент. Однако она оставляет комплимент без внимания и спрашивает. «Вы слышали новость? Виллу Гаранова собираются продать с торгов». «Великолепно. Мне только непонятно, почему это событие должно меня волновать». «Такая роскошная вилла». Не говоря уже о том, что это лучший способ вложения капитала. Цены на недвижимость непрерывно растут. Меня недвижимость не интересует. А меня интересует. Тогда дело за малым. Нужны деньги. Я уже говорила с отцом. Он готов отпустить мне некоторую сумму. А мне что остается? Поздравить вас? Вы должны мне помочь. Коснувшись существа вопроса, Розмари поднимает подол. Эти летние платья ужасно мнутся, плюхается на диван и закидывает нога на ногу. Я предлагаю ей сигарету, не дожидаясь, пока она сама попросит, и жду дополнительных разъяснений. «Недавно, в трудный момент, вы протянули мне руку», — начинает она несколько высокопарно и посылает мне благодарный взгляд, а заодно и густую струю дыма. «И знаете, как я вам признательна». Надеюсь, вы меня поймете. Мне ужасно неудобно снова обращаться к вам за помощью. Но что я могу поделать, Пьер? Женщина, даже такая независимая, как я, иной раз испытывает неодолимую потребность на кого-нибудь опереться. Очень тронут, что свой выбор вы остановили на мне. Хотя, надеюсь, не в качестве жениха. Будьте спокойны. И, может быть, это сентиментальное вступление совсем не к месту, потому что речь пойдет о совершенно прозаических вещах. Как вы уже слышали, определенную сумму мне дал отец. Не исключено, что ее вполне хватит. Но представьте себе, что имеющихся денег, как назло, окажется мало. Представить нетрудно. В эти времена инфляции... Я хочу попросить вас судить меня необходимой суммой, если моего собственного капитала не хватит. — А когда и как вы собираетесь вернуть долг? — непринужденно спрашиваю я, по собственному опыту зная, что при заключении сделок рыцарская галантность необязательна. — Немедленно и наипростейшим способом. Я тут же закладываю виллу и возвращаю вам деньги. — В таком случае я, пожалуй, смогу для вас кое-что сделать. — О, Пьер, я так тронута! Рискуя измять свое платье, Розмари бросается мне на шею. Когда же душещипательная сцена кончается и все возвращается на свои места, Розмари диван, а я в кресло, на свое обычное место перед темным телевизором, мне приходится открыть ей глаза. Похоже, вы несколько преувеличиваете свои шансы. Я слышал, Пенев тоже собирается купить виллу. Пускай себе собирается. Но у него есть некоторые преимущества. Впрочем, «Вы можете поделить эти преимущества, предварительно вступив в брак». «Что за преимущества?» – спрашивает Розмари, пренебрежительно обойдя тему брака. «Он снимает эту виллу». «В этом нет никакого преимущества. По крайней мере, в Швейцарии». «Чудесно!» – киваю я. «В таком случае пошли. Торопиться некуда. Торги состоятся через два дня. Только этого мне не хватало» впутаешься в идиотскую историю, а потом подьюзнай, чем это кончится. Торги должны состояться в массивном старом здании близ Бубенберга, покрашенном охрой, как и другие казенные учреждения. Два дня спустя, точно в установленное время, то есть в два часа дня, мы с Розмари пробираемся в зал номер три, где уже толпится десяток гиен, промышляющих куплей-продажей недвижимого имущества. На кафедру выходит комиссар-оценщик, и называет первый по списку объект. Какой-то скромный домишка в отдаленном квартале города. Комиссар, худой человек с лицом аскета, стоит в темном костюме рядом с кафедрой и под резким лучом света, падающим из высокого окна, очень напоминает священника, читающего проповедь, с той лишь разницей, что вызывает почтительность паства не крестом божьим, а костяным молотком. «Видали?» – шепчет мне Розмари – когда отчетливый стук молотка оповещает конец состязания. Его купили всего за 50 тысяч. Но ведь это самый обычный барак, пытаюсь я охладить ее азарт. Велика важность, вы увидите. Ей не удается закончить фразу, потому что в этот же миг мы с нею действительно видим нечто такое, что достойно внимания. Сквозь немногочисленную публику протискивается Пенев, останавливается недалеко от нас и дружески приветствует Розмари. Она отвечает ему вполне объяснимым холодком, едва заметно кивнув головой. Всегда одетый в высшей степени безвкусно, иммигрант на сей раз превзошел самого себя, вероятно, в честь торжественного события. Он в спортивном костюме оливково-зеленого цвета в лиловую полоску и в желтой клетчатой рубашке, а галстук, завязанный большим узлом, представляет глазам окружающих такое буйство красок, что и описать трудно. Второе по списку строения почти столь же убого, как и первое. И после непродолжительного пререкания двух торгашей резкий стук молотка фиксирует покупку на 60 тысячах. «Видали? И это тоже!» – шепчет мне Розмари. Однако она и в этот раз не успевает закончить фразу и устремляет взгляд направо, где появились еще два конкурента, один из которых на целую голову выше окружающих. Это Ральф и Флора. «Да чего же нахально это немка», – бормочет моя квартирантка. Но уже через мгновение она оснащает свое лицо весьма любезной улыбкой. Они заметили нас. Змеиной улыбкой, на которую Флора не может не ответить взаимностью. И чтобы выиграть этот поединок на расстоянии, хотя бы с минимальным счетом, Розмари хватает меня под руку, как бы говоря, «У меня есть союзник». Ведь немка не может сделать то же самое, поскольку Бентон не создан для интимностей. Впрочем, я тоже не создан для интимностей. Но кого это интересует? Моя бедная квартирантка. Ей, похоже, невдомек, что и Флора, в свою очередь, полагается на союзника. Или упускает из виду, что сядь мы с американцем друг против друга считать наши деньги, мне своих лучше вообще не показывать. После продажи двух других столь же скромных недвижимостей приходит, наконец, очередь нашей. Комиссар указывает на выставленные в углу снимки. Здесь все объекты, представлены фотоснимками, хотя никто не проявляет к ним интереса, так как до этого все строения можно было видеть в натуре. Затем он сухим казенным голосом начинает перечислять достоинства виллы, ее квадратуру и кубатуру, размеры сада, указывает число деревьев и, наконец, объявляет, резко повысив голос. Первоначальная цена – 100 тысяч. Тотчас же слышу рядом звонкий голос Розмари. «Спокойнее», — тихо советую я. «Сперва надо выждать немного. И потом, когда называете свою сумму, рывком подавайтесь вперед. Пускай это их деморализует». Она кусает губы, поняв, что несколько поторопилась. А тем временем коротко звучит реплика немки. «120 тысяч». Наступает пауза, и оценщик начинает расшевеливать присутствующих косвенно давая понять, что такая вилла все равно не может быть продана по столь низкой цене. Только присутствующие, я имею в виду гиен, уже поняли, что теперь страсти начнут разгораться по-настоящему и терпеливо выжидают. Наконец какой-то дилетант, решив попытать счастье, подает голос из угла. «Сто тридцать тысяч!» «Сто Тут же затыкает ему рот немка. И снова пауза. Снова комиссар торопит. И не только торопит, но и угрожающе вскидывает молоток. 140 тысяч раз, два, 200 тысяч, оповещает в тот же миг Розмари. На что Флора реагирует со свойственной ей невозмутимостью. 210. После соответствующей паузы моя квартирантка поднимает цену до 250. Это, собственно, предел ее личных возможностей. Однако она помнит мое гуманное обещание насчет пустяковой суммы, тысяч этак в 50 или чуть больше. Флора снова добавляет свои 10 тысяч. Она с самого начала взяла за правило всякий раз поднимать объявленную сумму на 10 тысяч. И делает это с беспощадной методичностью даже тогда, когда Розмари доводит торг до 300 тысяч. «310!» – произносит немка. Теперь уже пауза длится значительно дольше. Коммерческая цена постепенно начинает превышать реальную стоимость объекта. «Что там в этой вилле?» «Золото спрятано, что ли?» – слышится позади нас голос какого-то зеваки. «Да, в самом деле. Что там в этой вилле?» – спрашиваю я себя. «Есть ли там вообще что-нибудь, кроме воздуха?» Присутствующие с видимым интересом следят за развитием событий. И неудивительно, когда соперники хватают друг друга за горло, есть на что посмотреть. Но это всего лишь зрители. Все, кроме двух тщеславных дам. Все, в том числе и Пенив который, вопреки нашим ожиданиям, за все время не обмолвился ни единым словом. Розмари вопросительно посматривает в мою сторону и, уловив мой едва заметный кивок, снова оповещает. 320 тысяч. 330, отзывается немка, только теперь в ее спокойном голосе ощущается легкий оттенок усталости. Розмари снова ищет взглядом меня. Я легонько пожимаю плечами, дескать, Поступайте, как знаете. Тут уже дело касается не моих, а ваших денег, так как вилла Гаранова вовсе не стоит такой суммы. Размари колеблется несколько секунд, но когда комиссар угрожающе вскидывает молоток, она не выдерживает и снова выкрикивает. Триста тысяч. На сей раз колебания справа. И они длятся так долго, что сомневаться больше не приходится. Моя квартирантка все же обеспечила себе разорительную покупку. Комиссар в последний раз поднимает молоток. «Триста сорок тысяч, дама посередине зала. Раз, два, триста тысяч!» Неожиданно звучит голос в публике. Однако это уже не флорен голос, а бас какого-то мужчины. Я гляжу в его сторону и вижу человека средних лет, среднего роста, с ничем не примечательной физиономией, в обычном сером костюме. Человека, каких мы ежедневно встречаем на улице даже не замечая их, а уж о том, чтобы как-то запомнить их, и говорить не приходится. Розмари тоже смотрит в ту сторону, и по ее бесстрастному каменному лицу я вижу, что она в бешенстве. Он вас выручил из беды, бросаю я, чтобы успокоить ее. Перестаньте, это же безумие. Я, конечно, перестану, отвечает она безучастным тоном, но не потому, что это безумие, а потому что я не в состоянии позволить себе пойти на такое безумие. «370 тысяч господин в глубине зала!» — снова подает голос комиссар. Но тут же умолкает, так как в этот момент к нему приближаются двое мужчин и молодая женщина. Незнакомые мужчины и комиссар в полголоса говорят о чем-то, после чего обладатель молотка снова обращает к публике свое аскетическое лицо, чтобы сообщить усталым голосом. «Торг отменяется!» По залу проносится глухой ропот недовольства. «Мне кажется, я вправе знать, в чем причина», – доносится бас из глубины зала. «Причина не процедурного характера», – сухо объясняет комиссар. «Вилла продаже не подлежит, поскольку у покойного есть законная наследница». По залу снова прокатывается ропот. На сей раз ропот удивления. «Это наилучший исход», – безразлично говорю я своей квартирантке. По крайней мере, не придется сожалеть, что кто-то вас перещеголял. Она не отвечает, и я оборачиваюсь, чтобы понять, почему она молчит. Оказывается, ее нет рядом со мной. Ну вот, все в сборе, можно садиться за стол, раздавать карты, добродушно замечает Бентон, приближаясь вместе с Флорой. Почему бы и нет, любезно отвечаю я. Сейчас или завтра, мне решительно все равно, когда раскошеливаться. «Раскошеливаться полагалось бы нашей милой Розмари», – подает голос немка. «Сегодня она побила все рекорды легкомыслия». «А куда же она девалась?» – спрашивает американец. «Меня тоже занимает этот вопрос. По крайней мере до тех пор, пока я не обнаруживаю Розмари в обществе молодой женщины и двух молодых мужчин, появившихся в зале незадолго до этого. Розмари и молодая женщина медленно направляются в нашу сторону, и мой слух улавливает беззаботный щепет моей квартирантки. — Ах, дорогая, какой же чудесный человек был ваш отец! Настоящий джентльмен!